В шкафу обнаружились еще три аналогичных приборчика, одна кубическая машинка, посложнее, с ребром примерно в полуна и пять продолговатых предметов, в которых безошибочно угадывалось компактное ручное оружие, скорее всего автоматическое. На нижней полке стояла коробка с магазинами, из которых выглядывали желтенькие головки патронов, а также Объемистая бутыль светлого стекла до половины наполненная сизоватой жидкостью. А за спиной довольно ухмыльнулся Гавайец. о р у ч а ю с ь с к о т ч а это бухло. Как думаешь, нашим спецам оно интересно? Скотч нехотя потянулся к бутыли и после секундной заминки отвернул крышку. Резьба была обратная. осторожно понюхал, разило плохо очищенной сивухой. Во всяком случае, запах был однозначно спиртовой. Думаю, нашим спецам это не интересно, сказал Скотч с некоторым сомнением. А нам не унимался Гавайц. Нам тем более. Травануться еще не хватало. На, крепи. Скотч сунул Гавайцу кубический приборчик с верхней полки и напарник послушно принялся подвешивать его к антиграву. Местная пушка достаточно удачно вписалась на бок полувоенного комбинезона Скотча под липучку. Одна из о б о и м перекочевала в карман на бедре. Следом Скотч обшарил ящики стола, не нашлось ничего примечательного, сплошные бумаги. Из общей кучи были отобраны два журнала: один явно порнографический, что было весьма кстати для изучения биологии аборигенов, один вроде бы спортивный. После некоторых колебаний с к о т ч решил прихватить также пухлый рукописный Талмуд и типографскую книгу, подозрительно с м а х и в а ю щ у ю на руководство по обращению с оружием, если судить по многочисленным несложным рисункам. Пленных обыскивать не стали, успеется. Все, выдохнул с к о т ч сматываемся. Он помог г а в а й ц у вытолкать парящих воздухе аборигенов за двери и трусцой двинулся к побережью. Следом с буксировочным линием в руке бежал Гаваец. Дышал он равномерно и легко. Увидеть кто-нибудь подобную картину удивился бы до смерти. Два полусогнутых аборигена, словно переброшенные через руку пиджаки, р е я л и над травой, периодически дергаясь, когда натягивался линь. Такие моменты тихонько позвякивали металлические пуговицы мундиров, а кубический аборигенный приборчик. Жутковатая картина, ей-ей. Добрались пираты без приключений. У бота уже поджидали солянка с одним из саундредов и боевым пловцом, а также пара из охранения, канониры и в а л т и Канониры сидели на носовом колпаке, остальные расположились на песочке. Камуфляж, понятное дело, никто не отключал, поэтому скотч велел всем идентнуться голосу. Тройка солянки выловила из моря какого-то одинокого купальщика килоунах в трех к западу. При этом, по словам бывшего капрала, особо отличился боевой пловец. Купальщик в данный момент пребывал в п р о с т р а ц и и и т р ю м е Захваченных скотчем и г а в а я ц е м а б о р и г е н о в также перегрузили в т р ю м Скотч, недопускающим возражений тоном загнал всех, кроме Солянки в бот, сам же с Солянкой остался дожидаться остальных снаружи. В течение часа с небольшим все тройки вернулись, все с добычей. В общей сложности к о г о р т а захватила в о с ь м е р ы х пленников и довольно много разнообразной аборигенной техники. з д о р е н н ы й экс-пехотинец по прозвищу Дамкрат припер на себе даже нечто вроде небольшого трицикла с моторчиком. з а д а н и е можно было считать в ы п о л н е н н ы м с блеском, наять. Не, все-таки толковые у меня х л о п ц ы в к о г о р т е С удовольствием подумал Скотч. Даром, что многие не из десанта.